Глава 58. Отравленный поцелуй. Целых десять минут длился этот дикий концерт. Кобыла визжала, как недорезанный поросенок, а собака вторил ей за унывным воем, которому отвечало эхо по обоим берегам ручья. Эти звуки разносились на целую милю. Зепстумб вряд ли зашел дальше и непременно должен был их услышать.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 — Пойдем со мной, — сказал он, отходя и увлекая за собой ирландца. — Я хочу, чтобы ты со мной немножко прошелся. Я убил гремучку, когда поднимался вверх по ручью. Я оставил ее там. Захвати ее домой, если только какая-нибудь тварь уже не утащила ее. А то мне, может, не удастся подстрелить индюка. — Гремучка? Гремучая змея? Вот именно. — Но вы же не станете есть змею, мистер Стумп, ведь этак можно отравиться.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 Такое же короткое «нет» влечет за собой страшное горе.